Приложение 2. Примеры внутренних соглашений общин. Книга общих решений общины Буй-Валина и Ручей, Buffalo Creek. Следующий отрывок из книги принятых общих решений общины Буй-Валина и Ручей, название изменено, иллюстрирует основные виды соглашений, которые заключаются на ранних стадиях формирования общины перед началом поиска земли. Общий образ Буй-Валина Во ручья состоял в том, чтобы жить духовно ориентированным Spiritually focused, сообществом глубоко близких друзей в красивом местечке на природе. Хотя группа вела подобные протоколы своих встреч, ниже приведённый документ отражает только принятые ею решения, упорядоченные по датам. Этот документ использовался как групповая память при обсуждении новых вопросов, а также для ориентации вновь вступающих участников. 15 сентября мы назвали общину Буй Валины и ручей. Наш акцент в развитии будет сделан на глубоком личном общении и тесной связи друг с другом, следствием которой и является жизнь сообща. 21 октября. Вот пять критериев, определяющих активного, имеющего право голоса члена нашей группы. Первое согласие с формулировкой миссии общины Буйвалины Ручей и принятие её соглашений. Второе взнос 150 долларов. или 75 долларов для включения в очередь заявителей. Третье. Участие в по крайней мере одной групповой акции группы и посещение общих собраний. Четвёртое. Пропуски не более двух общих событий, собраний или групповых акций подряд. Пятое. Финансовая возможность купить участок земли и построить дом. Активные члены группы имеют право на резервирование земельного участка дома на территории общины, участие в принятии общих решений и свободный доступ к нашей общинной библиотеке. По крайней мере, 1/3 всех индивидуальных земельных участков в общине будет зарезервирована для семей с детьми младше 16 лет. Все наши собрания являются открытыми, и каждый может присутствовать на них. Неактивных членов могут попросить воздержаться от выступлений на собраниях. Неактивные члены не могут участвовать в процедуре консенсуса и других процедурах принятия общих решений. При голосовании каждая семья, каждое поместье имеет один голос, который может быть поделён на две и более части, если члены семьи решают голосовать по-разному. Количество поместей, индивидуальных участков, на которые мы будем ориентироваться, 24. 16 декабря. Мы будем платить первоначальный взнос за землю или взнос за исключительное право покупки, option to purchase fee, не раньше, чем мы наберём 24 семьи активных членов. 19 января. Семья может продать своё место, третья, шестнадцатая и тому подобное в очереди активных членов на выбор участка, в том числе с выходом из группы. Если семья выходит, и место освобождается, все остальные участники в очереди сдвигаются в списке на одно место вверх. 16 марта. Очеред заявителей на право стать активным членом ограничивается 50% от числа активных членов. К примеру, при 24 активных семьях может быть не более 12 семей в очереди заявителей. 20 апреля. Для принятия решения, обязательного для исполнения всеми членами общины, должно быть достигнуто согласие не менее 2/3 всех голосов. Решение, принятое методом консенсуса, считается удовлетворяющим это требование. 18 мая. Координационный совет наделяется правом принимать методом консенсуса решения об осуществлении расходов на сумму до 500 долларов. Если решение совета не является единогласным или если размер расходов превышает 500 долларов, решение об осуществлении соответствующих расходов должно быть сделано группой в целом. 15 июня мы учредили земельный фонд. Каждая семья, активный член, начиная с 1 августа, вносит 250 долларов ежеквартально в общий фонд общины для финансирования расходов, связанных с поиском и приобретением земельного участка для строительства, включая расходы на помощь юристов и других специалистов. Все собранные таким образом средства будут помещены на банковский счёт под разумные проценты. На следующем собрании мы рассматриваем вопросы и принимаем решения об условиях выхода из группы для активных членов по собственному желанию, а также решения о последствиях неспособности кого-либо из активных членов выплатить требуемые взносы в общую кассу. Ода уважения и ответственности. Общество социальных альтернатив. Community Alternative Society. Члены общества социальных альтернатив, живущие в собственном многоквартирном доме в Ванкувере, а также на ферме, расположенной по соседству, назвали свой документ не кодексом, кодом поведения, а одой (ode), «од», так как такое звучание показалось им более поэтичным и менее бюрократическим. Я предлагаю использовать этот текст как стимул к вашим собственным размышлениям, когда вы начнёте обдумывать нормы поведения в вашей группе. 7 сфер уважения. Первое уважать личные границы, прикасаться к другим аккуратно и уместно и воздерживаться от насилия. Уважение к телу. Второе уважать чувства и эмоции других людей и быть ответственными за мои собственные. Уважение к эмоциям. Третье быть честным, использовать уважительные формы общения с другими, слышать, что другие говорят мне. Уважение к слову. Четвёртое Уважать мое собственное и чужое право на личное пространство, тишину и безопасность на личной территории и договариваться об использовании общего пространства. Уважение пространства. Пятое. Заботиться о личном, групповом и общепоселенческом имуществе. Уважение к материи. Шестое. Уважать различия в возрасте людей, поле, расе и происхождении, сексуальной ориентации, отношениях. духовных практиках, физических и умственных способностях. Уважение к разнообразию. Седьмое. Уважать структуру общины и процедуру принятия общих решений, консенсус, уважение к общению. Семь сфер ответственности. Первое. Добросовестно относиться к посещению общих собраний. Второе. Отвечать за сказанные слова и выраженные эмоции. Третье. вкладывать время и энергию в общину, приходить на субботники и выполнять индивидуальные поручения и договариваться об условиях и длительности отпуска от общих дел, если он потребуется. Четвёртое. Ответственно относиться к работе в рабочей группе, комитете или команде по планированию в течение всего периода, на который я был избран. Пятое. Быть открытым и сознательным в отношении моих финансовых обязательств. 6. Сообщать общие о моих гостях, остающихся на длительное время, а также об изменениях в моей личной ситуации, которые могут повлиять на дела общины или на мою способность участвовать в них. 7. Незамедлительно сообщать соответствующим людям о любых фактах насилия или серьёзных нарушениях настоящего соглашения, которые я наблюдал. Этапы разрешения конфликта. 1. Прямой разговор один на один. между заинтересованными сторонами. Если человек чувствует, что это небезопасно, сразу переходить к пункту 2. Если кто-либо стал свидетелем или потерпевшим серьёзного вопиющего нарушения, сразу переходить к пункту 3. Второе. Посредничество. Here and clear session. Каждая из сторон, вовлечённых в конфликт, приглашает ещё одного члена общины, которому она доверяет. В качестве своего адвоката и все четверо собираются вместе и вырабатывают решения. Третье. Обращение в Комитет по уважению и ответственности. Заинтересованная сторона или группа по урегулированию, пункт 2, может обратиться в Комитет за помощью, когда шаги 1 и 2 не привели к успеху. Если вовлеченные стороны не желают разрешать конфликт, Комитет привлекает их к заключению с общиной контракта о самоусилении – self empowerment. Четвёртое. Контракт о самоусилении. Стороне или сторонам в поведении которой выявлено нарушение, даётся 1 месяц на то, чтобы сформулировать письменно и представить общение план действий, описывающий, как этот человек готов внести необходимые изменения в свою жизнь. Контракт заключается на срок 5 месяцев, и каждый месяц человек предоставляет отчёт о том, что ему удалось сделать. к концу срока действия контракта должны наступить существенные улучшения в ситуации. В противном случае община переходит к пункту 5. 5. Общее собрание по разрешению конфликта, Community Action Meeting. В случае серьёзного вопиющего нарушения община может сразу перейти к этому этапу. В ситуации, когда все предыдущие шаги не дали результата и когда сторона под вопросом не выполнила свой контракт по самоусилению, заключённый с общиной, продемонстрировав таким образом безответственность перед общиной в целом, созывается общее собрание по разрешению конфликта. Вовлечённые стороны могут присутствовать на этом собрании, но не участвуют в принятии решения. Если остальная часть общины достигает по этому вопросу единогласия, нарушитель может быть исключён из общины. При этом ему предоставляется право пользоваться процедурой выхода по собственному желанию. 6. Недостижение консенсуса. В случае недостижения единогласия на общем собрании по разрешению конфликта, команда по планированию (planning team) организует встречу с участием членов, голосовавших против исключения, и самого нарушителя для поиска альтернативного решения проблемы. Политика в отношении домашних животных. Щедрый рассвет. Abandoned down. Политика в отношении домашних животных общины «Щедрый рассвет», даже не будучи дописанной до конца, иллюстрирует, насколько обширно и глубоко приходится думать участникам эко-поселений при столкновении с особо противоречивыми и болезненными вопросами, такими как проблема домашних животных. Я предлагаю вам использовать этот документ в качестве отправной точки, когда вы будете обсуждать проблему вашей собственной стратегии в отношении домашних животных. Да, она обязательно вам потребуется. Встречающийся в тексте термин «под» означает, как вы помните из предыдущих текстов, более мелкую подобщину, соседство в составе крупного экопоселения. Термин «дикая сторона» — «wild side» — обозначает более крутую и лесистую часть территории щедрого рассвета. Тихая сторона — более пологие склоны и пастбища, которые участники поселения намеревались осваивать и где планировали строить свои дома. Данный документ содержит наше соглашение в отношении собак, кошек и других животных, содержащихся непосредственно в доме или во дворе. Он не распространяется на пастбищных животных, таких как коровы, независимо от того, держатся ли они как хозяйственные животные или в качестве любимчиков. Pets. Домашние животные в целом. Мы договариваемся ясно и недвусмысленно доносить до гостей и потенциальных новых членов наши возражения против заведения домашних животных на этой земле из-за их вреда диким животным, шума, загрязнения, несоответствия нашему образу жизни и так далее. Мы договариваемся описывать все наши опыты с домашними животными и наши дискуссии по этому вопросу так, чтобы все новички понимали причины нашей политики. Мы не допускаем домашних животных на дикую сторону, за исключением свободных кошек, передвижение которых находится вне нашего контроля. Собаки. Один под, подобщина, имеет 1,5 собачьих мандата. Один мандат означает право держать одну собаку. Мандаты могут дариться, одалживаться, продаваться, сдаваться в аренду между подами. Мандаты, однако, не могут передаваться навсегда. Мандаты могут передаваться навсегда. максимум на время жизни конкретного животного, которое им пользуется. Собачьи мандаты и, соответственно, ограничения по собакам касаются как комнатных, так и дворовых собак. Для всех собак устанавливается специальная процедура отбора или приёма в число жителей поселения. Они не могут заводиться без прохождения этой процедуры. Мы не допускаем того, чтобы собаки свободно гуляли по территории поселения. Собаки могут гулять на поводке на тихой стороне. на дикую сторону доступ собак даже на поводке запрещён. Община создаёт и содержит огороженный собачий парк, примерно 0,5 десятых, 0,75 акра, в пределах которого собаки могут свободно бегать и играть под человеческим присмотром, степень строгости которого мы планируем определить позже. Для хозяев собак, как комнатных, так и дворовых, Устанавливается специальный взнос средств от сбора которого будут направлены на строительство этого собачьего парка, поддержание его в исправности и оплату других расходов, возникающих в связи с жизнью собак в общении. Хозяева собак собственными усилиями строят собачий парк и выполняют работы по его обслуживанию и ремонту. Территории пдов в целом не будут огораживаться заборами, но каждый под может иметь на своей земле огороженный дворик, загон или беговую тропу для прогулок собак. Хозяева собак ответственны за заботу о своих питомцах и за контроль над их действиями. Собаки, которые много и громко лают, а также собаки агрессивно ведущие себя по отношению к людям, не могут жить на нашей земле. Хозяева собак должны утилизировать собачьи экскременты, в особенности убирать их с дорог и с тропинок, по которым ходят люди. Собаки должны иметь прививки от бешенства. Собаки должны быть кастрированы или стерилизованы. Хозяева собак отвечают перед другими членами общины за беспокойство, вызванное шумом, запахом или блохами их животных, и должны решать подобные проблемы так, чтобы удовлетворить общину. Хозяева собак должны предотвращать появление блох любым методом по собственному выбору. Если этот метод не даёт положительного результата, хозяева должны быть открыты к советам о более эффективных средствах. Кошки. Определение. Термин свободная кошка означает кота или кошку, живущую на улице, передвижение которой не ограничено, но которая может также иметь доступ внутрь дома. Термин "комнатная кошка" означает кота или кошку, которая содержится в закрытом помещении или во дворе с эффективным применительно кошкам ограждением. Каждый под имеет один кошачий мандат, то есть право иметь одну кошку. Мандаты могут дариться, одалживаться, продаваться, сдаваться в аренду между подами. Мандаты однако не могут передаваться навсегда, максимум на время жизни конкретного животного, которое им пользуется. Кошачьи мандаты и, соответственно, ограничения по кошкам касаются только свободных кошек. Община в целом не вводит каких-либо ограничений по комнатным кошкам, за исключением случаев, когда возникает проблема с их шумом, запахом, блохами и тому подобное. Для всех свободных кошек устанавливается специальная процедура отбора или приёма в число жителей поселения. Они не могут заводиться без прохождения этой процедуры. Свободные кошки должны иметь на себе колокольчики для минимизации их вреда диким животным. Все коты или кошки должны быть кастрированы или стерилизованы. Исключение из этого правила может испрашиваться индивидуально и только для комнатных котов или кошек. Хозяева кошек отвечают перед другими членами общины за беспокойство, вызванное шумом, запахом или блохами их животных, и должны решать подобные проблемы так, чтобы удовлетворить общину. Хозяева кошек должны предотвращать появление блох любым методом по собственному выбору. Если этот метод не даёт положительного результата, хозяева должны быть открыты к советам о более эффективных средствах. Кошки должны иметь прививки от бешенства. Хозяева свободных кошек должны решать проблемы кошачьих драк приемлемыми способами, возможно, по очереди закрывая кошек в помещении или в огороженном дворе. Будущие вопросы Община Щедрый рассвет намерен в дальнейшем продолжить принятие соглашений, касающихся содержания домашних животных, вопросы, которые следует решить в будущем. Каков минимальный допустимый размер пространства, в котором может содержаться собака или комнатная кошка? При каких обстоятельствах община может вмешаться, если речь идёт об издевательствах над животными или иных злоупотреблениях властью над ними? община пока не имеет соглашений в отношении других домашних питомцев кроме собак и кошек